«Ты в курсе, что невежливо молчать, когда к тебе обращаются?» Я вскинула на нее взгляд. Длинноволосая брюнетка была явно довольна собой. Она просто источала превосходство. Да, красивая, и знала об этом. Но ее заносчивость и ужасный характер все перечеркивали. «А ты ко мне обращалась?» Постаралась говорить как можно равнодушнее и выдержать очередной натиск.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 Доходчиво разъяснила она мне, принявшись за блузку. Да я уже готов. Иди ко мне, Алёнушка. Сейчас тебя поцелует твой Иванушка. заявил самый неприятный и задиристый парень из нашего класса. Но ни Милана, ни её Свита даже не обернулись к нему. У меня есть парень. Вдруг выпалила я. Надеюсь, что тотчас же все закончится. Но Милана лишь ухмыльнулась. Врешь.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 «Было несложно. Я Дима», — ответил он. Я смелилась взглянуть на него и увидела ухмылку на лице, но не такую злую и язвительную, как у Миланы, а приветливую. Я смогла получше его рассмотреть и даже немного пожалела, что мы встретились случайно и вряд ли еще удастся с ним столкнуться. Голубоглазый брюнет с челкой, спадающей на глаза, чуть впалые скулы и крупные пухлые губы.